Глава 20. Знаки принадлежности к правящим родам элементалей принято носить на виду. Я же приспособилась прятать их от любопытных глаз. К чему мне лишнее внимание? Да и о собственной полярности напоминать лишний раз не хотелось. Порой я столько раз за день перемещалась между дворцами, что немудрено позабыть отколоть с груди огненную брошь или снять с пальца колечко с аквамарином. Кому надо, сам почувствует магию, исходящую от украшений. Для удобства я их слегка переделала. Гномы-мастера добавили к изумрудному браслету стихии земли несколько серебряных звеньев. Если бы кто из земельников увидел, кандражка бы хватило. Хотя колечки из поднебесья небесья и аквамира, нанизанные на браслетик, могли бы впечатлить элементарий земли куда сильнее. У меня кости тонкие от природы, Немфея же вот и приспособилась носить усовершенствованный браслет на ноге. Оставалось приколоть брошь, символ инферно, с внутренней стороны платья, и я была готова. Андерш ожидал меня у двери. Вид мужчины был смущенный. Ледяник уже разделся до гола, и теперь только небольшой отрез голубой ткани играл роль на бедренной повязке. Не иначе, как одной из пеленок у малыша позаимствовал. «Я готова. Идемте». Не дожидаясь ответа, стала подниматься по лестнице. Если по следу смотрящей севера идут демоны из хаоса, ритуал нужно провести как можно быстрее. Странно, что ее до сих пор не обнаружили. Не иначе, как маскировочные чары Андерша помогли. Надо бы взять у него несколько уроков. Арлин встретила меня робкой улыбкой, однако во взгляде, адресованном ледяннику, мелькнула легкая насмешка. Девушку забавляла застенчивость избранника. «Арлин, я всего лишь могу подтвердить родство твоего детяти и Андерша. Не в моих силах повлиять на решение представителей Аквамира, которые прибудут за тобой». «Понимаю и благодарна тебе за помощь. Тогда приступим». Я приняла сладко посапывающего малыша из рук матери. «В последнее время мне на удивление везло на хорошеньких карапузиков». Я обернулась к Андершу. Тот так и стоял, облачённый в пелёнку, и не торопился избавляться от последней детали туалета. При других обстоятельствах стыдливость мужчины меня бы повеселила, но сейчас она откровенно раздражала. Интуиция подсказывала, что времени у нас оставалось в обрез. «Садитесь», — приказала я, указав на стул. Как только мужчина опустился на указанное место, я сунула ему на колени ребёнка и спрятала пелёнку. Позади весело хихикнула Орлин. Странное настроение для элементали, попавшей в такой перелёт. Андерш тебе придётся снять маскировку». «Совсем? Тогда они почувствуют и Орлин». «Понимаю, но иначе никак. Я должна найти совпадение в аурах отца и ребёнка». Мужчина, не понимающий, уставился на меня. Я зло взглянула на Орлин. «Ты не объяснила ему суть ритуала?» «Я же не знала, согласишься ли ты», – пожала плечами элементаль. Я перевела взгляд с нее на ледянника. «Так, кто из этих двоих реально заинтересован в подтверждении родства?» «Андерш, это твоя идея?» – мужчина кивнул. «Слышал, элементали земли чувствуют родственные связи и могут придать им что-то вроде официального статуса». «Подарить клеймо?» «У меня волосы на затылке едва не зашевелились». «Клеймо, скажет тоже». И всё-таки неосведомлённость ледянника в элементарных вещах настораживала. «А что ему вообще Арлин рассказала об элементалях?» «И рассказала ли?» «Арлин, для чего ты родила мальчика?» «Леоний, мы его так назвали», – вклинился ледянник чем заслужил полное раздражение взгляд женщины. «Ребенок — мой обратный пропуск в радужный мир!» — криво усмехнулась Элементаль. Я не справлялась с ролью смотрящей. Два года назад до меня дошли слухи, что владыка Аквамира готовит замену. Это означало, что мне пришлось бы вернуться в храм, снова стать младшей жрицей. Я не желала превращаться в служанку. Я и Андерш заключили договор. Я дарила ему ребёнка мужского пола, а он гарантировал поддержку ледянников. Меня избрали бы одной из хранительниц севера. А тут убийство элементарии плюс заговор в академии. Так неудобно получилось, закончила мысленно я. Бедный малыш, может, ему и в самом деле лучше отправиться в аквамир. Андерш, а тебе к чему ребёнок? Статус укрепить? Полукровки элементали в цене у ледянников. Лицо мужчины пошло белыми пятнами. Горечь, обида, тоска по тому, что могло бы случиться, но не произошло. Андрош действительно любил Орлин и хотел от нее ребенка. А раз так, малышу стоило остаться с отцом, независимо от того, куда судьба заведет его непутевую мать». «Показываю один раз. Слушать внимательно. Все вопросы после ритуала. Понятно?» Мужчина нахмурился и кивнул. Я прикрыла глаза и прикоснулась к малышу, считывая его ауру. Есть знания, приобретаемые из любопытства, а есть и такие, без которых нельзя выжить. Друиды Берила научили меня распознавать ауры живых существ. Это позволило отслеживать стихийные смены моих ипостасей, и давала время для перемещения между мирами. К примеру, я могла быть уверена, что, превратившись в русалку, не застрянул в огненном мире. Когда в воздухе появилось полупрозрачное изображение малыша, окутанное паутиной сине-голубых нитей, Андерш судорожно вздохнул. «Поздравляю, папа! У вас маг-водник!» – усмехнулась я. «Дар уже проявился, так что рекомендую присматривать за ребенком» и не оставлять рядом с ним амулеты и артефакты. Может, случайно активировать? «Вопросы потом», – добавила я, видя, что ледяника так и тянет расспросить о способностях наследника. Переходим к самому интересному. Я увеличила иллюзию в размерах и указала на яркое переплетение нитей в районе сердца. В момент зачатия элементаль получает энергию от отца и матери – У теплокровных то же самое происходит, просто энергия у вас не является носителем информации, за это отвечает кровь. Так вот, сердце. Очередное увеличение изображения отозвалось тянущей болью в висках. Отвыкла, расслабилась. А ведь столько раз собственную ауру изучала. Все пыталась понять, как так вышло, что вообще на свет появилась. У всех себя считала. Дали в руки игрушку, я и рада стараться. Развлекалась, пока не застукали за этим интересным занятием. Впервые в жизни меня приказали высечь, только до самой экзекуции дело не дошло. Открыла портал и сбежала в инферно. Прав, Ливий, пороть меня надо было. Правда, для начала следовало поймать, а с этим всегда возникали проблемы. Сердцевидный узел ауры уже рассматривали оба родителя. Орлин впервые с момента создания иллюзии заинтересовалась происходящим. То ли просто стало любопытно то ли начала переживать за исход ритуала. Распознать ее эмоции я не могла. Слишком много сил уходило на считывание структуры энергетических потоков. «Это то самое место?» – зачарованно спросил Андерш, пристально всматриваясь в небольшой шар, разделенный на две половины. Внутри него, подобно мельчайшим частичкам мозаики, сияли разноцветные искорки. Для непосвященного их свечение было непонятным волшебством, но я видела рисунок сродни замысловатому витражу. Оставалось сравнить два сердцевидных узла. «Пора, Андрш, снимай маскировку. Демоны сразу же нас засекут. Знаю, постараюсь закончить до их появления» и до того, как Даркан открутит мне голову. На неспешное изучение ледянника времени не хватало. Я действовала быстро, словно отлаженный гномами механизм. андер молчал, понимая, что каждая секунда на счету, а вот Орлин проявила ненужное рвение. С какой-то радостью водная стала жатться к мужчине, словно от ее объятий был какой-то толк. Не иначе, как искала поддержки для себя любимой, Или надеялась, что демоны ее все-таки не обнаружат, пока она прикасается к Андершу? Совпадение срединных узлов было полным. Мысленно я до последнего момента ожидала сюрприза. Я, Джинни, немфея Серебряного Дола и младшая жрица третьего круга друидов, властью, данной мне праматерью, подтверждаю энергетическое родство Андерша и его детяти Леония. Вокруг Андерша и ребёнка возникло зеленоватое свечение, а на энергетическом уровне между отцом и сыном начала формироваться связь. Вот так. Вроде бы всё идёт как надо. Или нет. Изумрудный браслет на ноге нагрелся. Я ощутила болезненный спазм. Точно судорога ногу скрутила. Идиотка! Надо же было кольца снять с цепочки. Активированная реликвия духа в земли почувствовала полярное ей кольцо воздуха а расплачиваться пришлось, недальновидной мне. Я не могла пошевелить рукой из опасения прервать связующий ритуал. Энергия текла между пальцев, соединяя отца и сына на энергетическом уровне. «Андерш, нужна помощь. У меня на левой ноге браслет. Сними его, но не прерывай соприкосновения с моей кожей. Сможешь?» «А как же ребенок?» «Пусть возьмет Орлин». Ледянник передал малыша матери, опустился на колени и покраснел. «Быстрее давай, смущаться будешь потом!» – прикрикнула я на мужчину. Тот прикоснулся к краю юбки и осторожно потянул вверх. Нет, он собирается помочь успешно завершить ритуал или осваивает искусство обнажения. Нарлин пусть тренируется. Медленно, обстоятельно и со смаком. А мне сейчас только бы до браслета добраться – и от колец отделить. И крус свело так, что на глазах выступили слезы. Пальцы дрожали от перенапряжения. «Быстрее, ледяной мой, да что ж ты такой примороженный!» Ледянник покраснел еще сильнее и принялся возиться с застежкой браслета. «Осторожно, буквально двумя пальцами, чтобы не приведи боги ногу мою не облапать». С того самого момента, как Андерс снял маскировку, прибытие демонов было вопросом времени. Когда посреди комнаты образовалась огненная воронка, я выдала очередную порцию энергии в надежде успеть доплести привязку. Взбурливший по правую сторону от меня столб воды оказался полнейшим сюрпризом. Вот чувствовала же, что это смотрящее полнейший неадекват. Мало того, что посмела сбежать под носом у демонов, Она еще и прервала ритуал, прихватив с собой малыша. Незаконченное плетение оборвалось, и высвобожденная, но не израсходованная энергия ударила по мне рикошетом, заставив повалиться на пол. Вышедшие из портала демоны застыли, подобно изваяниям. Я их понимала. Вместо искомой, смотрящей с севера, они обнаружили лежащую на полу левую элементаль с задранной юбкой. Рядом с ней на коленях стоял голый ледянник. «Доброго вам дня, стражи границы!» Наигранно бодрым голосом произнесла я, радуясь, что среди троицы нет шелгара. Временная отсрочка все же лучше немедленной операции под названием «Секир башка». Стражи скупо кивнули и обступили место, где только что закрылся портал водный. «Засек координаты», — объявил крепкий рыжий демон с изогнутыми рогами. «Осторожнее, пожалуйста, с ней ребенок!» – попросила я, вскочив на ноги. Андрош неловко поднялся с колен. Я схватила со стола скатерть и подала ледяннику. Как раз вовремя. Воздух задрожал, и из огненной воронки вышел Даркан Шелкар. Он молча оценил ситуацию и скомандовал. «Эрх, за ней! Морок, возвращайся на пост и свяжись с Аквамиром!» Скажи, что смотрящая наследила, и нужен кто-то, кто мог бы принять решение относительно судьбы ребёнка. Ты, Шелгар повернулся к Андершу, идёшь со мной. Эрх и Морок исчезли. Андерш шагнул к демону. Одеваешься и идёшь со мной, уточнил тот и перевёл взгляд на меня. Даркан, я не сейчас. Шелгар разжал руку и бросил что-то мне под ноги. Я опустила взгляд и увидела, как по полу катятся часы. Те самые, которые мне подарили на конюшне. Отсрочка. Мне предоставили отсрочку и возможность добраться до лавки Севарины. Неслыханная щедрость. «У тебя остался один час 50 минут», — сухо добавил Даркан. «Поняла», — радостно кивнула я, но вместо того, чтобы броситься к двери, повернулась к Андершу. «Надо проверить привязку». Ледянник, видимо, что-то осознал. Взгляд, который он бросил в сторону шилгара был чересчур затравленный. Так бы и дала подзатыльник. Разве его не учили, что виноватый вид только усугубляет положение? Ошибки надо признавать с гордо поднятой головой. Отреветься можно будет и в одиночестве. Но сейчас-то мне не в чем виниться. Ну, почти не в чем. В том, что нафантазировали себе стражи, мы уж точно не виноваты. Не могли же мы при ребёнке в самом деле. С привязкой я всё-таки успела. Не ручаюсь за качество связи, но она возникла. Теперь вокруг сердцевидного узла Андерша появилось тоненькое зеленоватое свечение. Аналогичное должно было образоваться и у малыша. Я бы проверила, если бы у некоторых нервы не сдали. Что есть, то есть. Я сделала всё, что смогла, а теперь вперёд. Надо найти Азиру, дать полбу Ливию и добраться, наконец-то, до сестры Киары. Надеюсь, дальше вы без меня управитесь. Если что, Ливий знает, как меня найти. Спасибо вам. Ледяник хотел поцеловать мне руку, но я отскочила в сторону. Нет, куда он лезет? Совсем инстинкт самосохранения отсутствует. Хорошего всем дня и беспроблемной охоты, пожелала я присутствующим и помчалась к двери спину мне донеслось. «Господа, клянусь стужей, это не то, о чем вы подумали». Я тяжело вздохнула и ускорила шаг. Долго искать Ливия и Азиру не пришлось. Я всего полквартала протрусила, как послышался стук копыт, и меня нагнала знакомая карета. Крылан высунул голову из окна и жизнерадостно крикнул. «Девушка, а не хотите покататься?» «Удавить я тебя хочу!» И желательно без свидетелей. Точнее, без свидетельницы. А то, чую, начну убивать, на защиту бросится. Никакой женской солидарности. В карету я забралась пыхтя обиженным ёжиком. Леви и Азира прямостились рядышком. Кто бы сомневался. Сижу, молчу, изучая выражение лица ведьмочки. Заодно прикидываю, с кем из них двоих следует переговорить в первую очередь. «И чего бы начать, чтобы дошло с первого раза?» «Джинни, да не томите же, как все прошло!» — не выдержала Азира. «Живенько, интересно. С Шелгаром опять же встретилась. Я подбросила на ладони часы, выданные демоном». «Кончай дурака валять!» — проворчал Крылан. «Как прошел ритуал? Демоницы сапали орлин?» «Думаю, они преуспеют в этом нелегком деле». «Обиделась, да? А ты как думаешь? Помоги смотрящий, спаси малыша. Почему сразу не предупредил, что тебя Андерш попросил вмешаться? Кстати, тоже мне друг не мог парню мозги вправить». «Так я ж не знал. Я на севере редко бываю», – развел руками Левий. «Не моя территория. У нас с этим строго». «Ладно, проехали». Привязку я сделала, но, подозреваю, плетение до конца сформировать не удалось. Я на последних секундах чистую силу в эту парочку влила. Что в результате сплелось, не ведаю. Не думал, что шелгар рискнет прервать ритуал. Толковый же мужик. А вот смотрящая твоя, дура психованная, как воронку демонов увидела, так водой и ушла. Еще и ребенка прихватила. У Ливия челюсть так и отвисла. «Не шутишь? Делать мне больше нечего. Шелгар приказал связаться с Аквамиром, так что ждем гостей. Подозреваю, тебя тоже вызовут». «Хорошо, буду готов. И спасибо тебе. Рано еще благодарить. Сначала надо, чтобы малыша отцу отдали. Не понимаю, как можно свои проблемы решать за счет такой крохи. Да я бы только за это ее на дно морское упекла». Пусть сидит в храме ведуниц и алтарь полирует до скончания времен. Так, ребята, мне нужно в банк и побыстрее. Времени в обрез. А зира сказала, что тебе в лавку травницы позарез надобно. Ливий покосился на ведьмочку. Та покраснела и стала оправдываться. В банке тоже надо, но в лавку важнее. Так, спокойно, сейчас решим. Ливий, ты говорил, что на тотализаторе от моего имени неплохо заработал. «А грабить хочешь?» «Какое грабить? Ты сам сказал, что мне процент положен», — возмутилась я. «Так и лежит твой процент в банке. Я же не могу от твоего имени счётом распоряжаться. Дай-ка мне взаймы пятьдесят монет, а в банке я постараюсь заскочить на днях». «Ты уже с третьим желанием разобралась?» «Не напоминай», — вздохнула я. Меня Даркан в город отпустил и взял слово, что я не стану ни во что ввязываться. Твоими стараниями я снова в гуще скандала. Вдобавок демоны доложат, в каком виде меня обнаружили. «А вот этот момент поподробнее!» — ухмыльнулся Крылан и тут же добавил мысленно. «Покажешь? Смеяться не будешь?» «Буду, но все равно покажи!» — заявил Крылатый Гласт. Заявил Крылатый Гад, а глаза такие честные предчестные. Как же хорошо, что мы с ним всего лишь друзья. Любить такое чудо никаких нервов не хватит. Полную картину воспроизвести не могла. Все-таки саму себя и со стороны не видела. Но Андерша и лица демонов продемонстрировала в красках. Ливи сначала зажал рот рукой и честно пытался не заржать. А потом запрокинул голову и захохотал голос. «Ничего смешного. Меня только с поводка спустили». Да после такого Шелгар вообще из лампы не выпустит». «Джинни, а вы что, в лампе живете?» – осторожно спросила Азира. «Вот бездна. Совсем забыла, что надо держать марку преподавателя. Временно проживает, но ее квартирный вопрос – страшная тайна. Так что, золотко мое, пообещай, что никому не расскажешь». Улыбнулся Крылан, но я-то видела, что глаза его при этом остались холодными». «Ливий, только попробуй, не тронь её». «Я глубоко лезть не стану, память не пострадает. Всего-то слегка моральную сторону вопроса откорректирую. Даже если сильно захочет рассказать, не сможет. А ты следи за языком, совсем расслабилась». «Небось, Андрош повлиял, да?» «Каков мужчина!» «Жаль, Даркан не успел оценить». Я не выдержала и запустила в крыла на подушкой. Азира задумчиво перевела взгляд с него на меня и выдала. — Это нечестно Вы о чем-то мысленно общались. Я тоже хочу посмеяться. — Маленькая еще, — хмыкнул Ливий и взгерошил русые волосы на макушке соседки. Он и не заметил, как при этом зеленые глаза ведьмочки заблестели от обиды. — Похоже, все-таки придется вмешаться. — Лив, полегче с Азирой. Ты ее заинтересовал. — Джинни, она же ребенок. «Я этому ребёнку недавно двадцать стукнуло. Если забыл, мне двадцать пять», — на всякий случай напомнила я. «Ты, Джинни, никогда и не была ребёнком». Поймав мысленное послание, отвела взгляд. На глазах против воли навернулись слёзы. «Неправда. У меня было замечательное детство, чудесное. Моё прошлое — это то, что сделало меня такой, какая я есть». И я не жалею ни о едином мгновении, ни о едином решении. Только вперёд. Всегда. — Снова вы о чём-то шушукаетесь, — обиженно протянула огненная. — Остановите карету, я выйду. В этот момент карета и в самом деле остановилась. — Выйдешь, конечно. Выйдешь. Конечно, выйдешь, — миролюбиво хмыкнул Ливий. — Хватая эту белобрысую, идуйте в лавку. — Джинни, там три шага до порога. «Смотри под ноги и постарайся больше ни во что не вляпаться». «Нет, каков нахал! Сам меня в историю с Сандрошем и смотрящей втравил, а теперь еще и отчитывает. И вовсе я не вляпываюсь в неприятности, а очень даже наслаждаюсь. Каждым мгновением, каждым днем наслаждаюсь, несмотря ни на что. Ведь я, как никто другой, знаю, что такое быть на грани». «Джинни?» Обращение Азира заставило отдернуть руку от двери лавки и мысленно взвыть. Столько тоски, неуверенности и задаенной надежды слышалось в голосе ведьмочки. «Азира, он не для тебя. И нет, мы не вместе. Только друзья. Близкие», – поспешно уточнила я, а то еще возомнит себя цербером-охранником. «Занят? Связан обязательствами?» «Лучше бы был. Леви из тех мужчин, которые слишком ценят свободу. «Зачем тебе проблемы?» «И потом, Азира, пока ты не войдёшь в силу и не сформируешься, у тебя нет шансов. Для него ты ребенок». «Неправда!» – упрямо воскликнула адептка. «Он так на меня смотрел?» «Поверь, он на всех так смотрит. Точно ты самое удивительное создание на свете». «Я не верю, что он притворщик. Джинни, вы же не фея». «Неужели вы не видите, насколько он искренен?» «Вижу», – простонала я. «Для Ливия каждая женщина уникальна, и каждый он готов дарить стопроцентное внимание и восхищение. От 10 минут до нескольких дней. Тут как карты лягут. Азира, ты меня слушаешь?» Обернувшись, всмотрелось выражение лица ведьмочки и поняла, что она только начало последней фразы услышала той, которая говорила об уникальности. Нет, с этим невинным созданием на сердечные темы общаться бесполезно. Надо с Ливием серьезно поговорить, хотя иногда мне кажется, что Ливий и серьезно противоположные понятия. И как такого назначили смотрящим юга?